Глава двадцать После презентации Карла была впечатлена настолько, что отпустила всю команду, работавшую над проектом, в недельный отпуск. Результаты должны были объявить к полудню следующего дня. Напряжение по-прежнему не отпускало. Чтобы не сойти с ума в одиночестве, Николь пригласила в гости Монику, и та, поджав под себя одну ногу, сидела на диване в гостиной и клер и запивала его шампанским, которое сама же и принесла. «Он сказал, что любит тебя?» — спросила она, настороженно разглядывая мимику Николь. «Нет, но я его поняла». «И что думаешь делать?» «Не знаю». Николь опустилась на диван рядом с ней, отставила нетронутый бокал и обхватила колени руками. Какая-то круговерть. Меня как будто в мясорубку бросили. Моника вслед за ней поставила напиток на стол и села боком. — Ты неплохо справляешься при этом. Прости, что оставила тебя одну совсем разбираться. Это моя жизнь. Кому как ни мне с ней разбираться. Правда, от той жизни почти ничего не осталось. Раньше было понятнее. У меня был Том... После его возвращения мы должны были пожениться, а дальше светлое будущее. Детка, все еще обязательно будет. Тёплые объятия подруги почему-то не помогали поверить в это. Моника отпрянула, с беспокойством заглянула в лицо Николь. «Я могу помочь тебе?» Николь в ответ мотнула головой. «Нет, я просто запуталась. Макс, Том, с Томом все просто». «Было просто. Он всегда делает, что говорит, и говорит, что думает. Никаких недомолвок. А Макс... С ним никогда не знаешь, что будет через час. Меняется, как погода в горах. Но я привыкла к нему такому. — Ты любишь Тома? — вдруг спросила Моника, и Николь резко вскинула голову. — Что? Конечно, я его люблю. Я ведь замуж за него собираюсь. Она покрутила на пальце кольцо, а гранка камня приветливо сверкнула. Собиралась. А Макс? Как ты к нему относишься? Уже не знаю. Раньше казалось, что люблю, а сейчас... Он лишился из-за меня работы, понимаешь? Остался ни с чем. Он, конечно, сказал, что его это не беспокоит, Но я же знаю, что это не так, и работу такого уровня найти нелегко. Это был его выбор. И не путай чувство вины с любовью. Нет, Моника, я не путаю. Ты ведь помнишь, что это для него значило? Он столько сделал для меня сейчас, столько сделал раньше. Я не могу закрыть глаза на это. Том сделал меньше? Не меньше, просто по-другому. Так любишь, Макса? Николь опустила взгляд в пол и закусила губу. Я знаю, что его любила та Николь из прошлого, которую не предавали. Чего хочет новая Николь, я еще не разобралась. Вот и план действий. Сперва разобраться в себе. Мягко улыбнулась Моника. Том сказал то же самое. Он больше не писал. Мотнув головой, Николь все-таки потянулась к бокалу. После презентации она отправила Тому спасибо, но ответа не получила. Думаю, уже не напишет. Сказка закончилась, не успев как следует начаться. «Ник, не говори так! Все еще наладится!» «Конечно. Но, может быть, повезет в работе». Телефон на столе заезжал. Николь потянулась к нему и машинально напряглась от имени Карлы на экране. Волнение хлынуло с неистовой силой, смешивая внутри желание узнать правду и страх, что проект провалился. Она приняла вызов и посмотрела на Монику, которая тут же оторвалась от спинки, — Натянулась. — Да, Карла? — Здравствуйте, мисс Адамс. Новый руководитель отдела архитектуры и дизайна. Проговорила та серьезно и, выждав паузу, пока Николь судорожно соображала, выдал радостно. — Николь, мы выиграли! Бушару понравился твой проект. Прости, но отпуск придется отменить. На следующей неделе подписываем договор и начинаем работу. Боже. И боже, и весь пантеон святых. Расхохоталась Карла. Ладно, переваривай пока, а вечером жду на фуршете. Надо отметить это дело. Не каждый день такие перемены. Карла, постой. Николь покосилась на Монику, которая, еще ничего не зная, ждала конца разговора и вышла в спальню. «Раз уж я теперь руковожу отделом, то могу решать и кадровые вопросы?» «Разумеется. Подбирай сотрудников на свое усмотрение». «Я бы хотела вернуть Сьюзен». «Нет, без вариантов». «Не спеши. Ты должна кое-что знать о ней». Выслушав все о последнем разговоре Николь и Сьюзен, Карло замолчала. Николь в волнении закусила ноготь на большом пальце и, в конце концов, не выдержала. «Карла, она на нашей стороне. Всегда была. К тому же, она отменный специалист. Неужели ты отдашь ее Жанет?» «Мне надо подумать. Вечером озвучу тебе ответ. Увидимся на фуршете». Когда Николь вернулась в комнату, Моника сорвалась с дивана. «Ну, что?» победили. Комната заполнилась визгом подруги. Моника обхватила Николь за шею, обняла и продолжала визжать в ухо. Николь смеялась. — Ты меня или задушишь, или оглушишь. Такими темпами до фуршета я не доживу. — Фуршета? — Да, Карло приглашает всю команду. — Тогда живо собирайся, прошвырнемся по магазинам. Подруга отпрянула, залпом допила шампанское и схватила сумочку. — Моника, я не в настроении заниматься шопингом Я бы и на фуршет не пошла, если бы не повод. — Послушай, от того, что ты будешь сидеть дома, ситуация ясней не станет. А обдумывать экзистенциальные вопросы можно и в примерочной. Уже не слушая возражений Николь, Моника потянула ее к шкафу и раскрыла створки. — Одевайся. Я жду тебя в прихожей. Два часа ходьбы по магазинам и в самом деле немного отвлекли. Коллеги поздравляли друг друга в рабочем чате и обсуждали предстоящий вечер. В такой атмосфере и Николь хоть чуть-чуть загорелась азартом. Она купила бордовое платье-футляр с неглубоким изящным вырезом и замшевые лодочки. Вчера и сегодня утром разразилась метель — Но, несмотря на влажную погоду, Николь рискнула накрутить локоны. Собралась и остановилась возле зеркала. Опустила глаза на четко выделяющиеся ключицы в отражении. Тому нравились ее ключицы. Ясно представилось, как он стоит позади нее, наклоняется и целует их, чуть отогнув ткань платья, а потом перебирает пальцами распущенные волосы. Из груди вырвался неровный вздох. Николь зажмурилась, чуть стянула кольцо. Иллюзия счастья уже даже не теплилась. Холодной полоской металла окаймляла палец, заставляя душу кровоточить. Приложение такси прислало сообщение, что машина ожидает внизу, и так и не решившись снять украшение, Николь потянулась за пальто. Едва зайдя в фуршетный зал, Николь погрузилась в атмосферу праздника. Коллеги уже вовсю веселились, заливали радость победы шампанским и приправляли довольным смехом. Играла музыка, и многие танцевали. Карла со светящимся видом подошла ближе. — Ну, здравствуй! — она улыбнулась широко и искренне. — Как чувствуешь себя в новой роли? «Волнительно. Привыкай. Новая жизнь, новые победы». «Ты подумала насчет Сьюзен?» Карло вздохнула и чуть прищурилась. «Делай так, как считаешь нужным. Но ответственность на тебе, ты же понимаешь?» «Понимаю». Николь улыбнулась. «Спасибо, Карла». «И тебе?» Карла наклонилась к ней и заговорила тише. За то, что не отступила и довела дело до конца. — Поздравляю, Николь. Сотрудники улыбались ей, пока она шла к столам, кивали и пожимали руку. Приглушенный свет и мигающие огоньки создавали ощущение сказки, но совсем иного толка. Слева у столов стоял Макс Он прямо смотрел на Николь, и, когда она поймала его взгляд, улыбнулся краешком губ и шагнул навстречу. Она тоже пошла к нему. Музыка замедлилась. На площадке в центре зала начали образовываться пары. «Потанцуешь со мной?» — спросил Макс и протянул руку. Без колебаний Николь вложила пальцы в его ладонь. Он вел ее между людей к свободному клочку танцпола. Обнял за талию и улыбнулся. «Поздравляю с победой и с новой должностью. Спасибо. Это и твоя заслуга. У нас отлично получилось работать в тандеме. Хоть ты вначале и сомневалась». Николь смущенно отвела глаза. «Еще бы! Приехал и нахально предложил переделать мой проект». «Да, это я зря», — приятный грудной смех коснулся слуха. «Но и меня понять можно. Только я вошел, а ты тут же вонзил в меня когти». «Зубы! У акул нет когтей». «Так ты все-таки акула». Он хмыкнул и Николь подняла подбородок, сжала губы, удерживая улыбку. В карих глазах Макса плескались знакомые задорные искорки. Николь сощурилась. — У тебя остались сомнения? — Нет. Макс качнул головой и погладил большим пальцем ее руку. — У меня нет сомнений. Думаю, их ни у кого не осталось. Граффити достался лучший руководитель отдела. Во рту появилась горечь. Конкурс завершен, договор вот-вот будет подписан. Присутствие Макса уже не было необходимым, а от мысли о дальнейшем в груди начинало жечь. — А ты? — наконец осмелилась спросить Николь, когда пауза затянулась. — Что у тебя по плану? Макс пожал плечами. — Четкого плана нет, но... Мне сегодня позвонил директор бюро из Локвуда. Он тоже был вчера на презентации, стал свидетелем скандала с Лео, ну и заинтересовался, что за наглец осмелился хлопнуть дверью перед носом мастера. Предложил работу в Локвуде? Да? Это же другой конец страны, прохрипела Николь. Тяжесть в груди нарастала. Макс спокойно кивнул, как будто ничего и не случилось, но дернувшиеся скулы выдали нервозность. «Есть над чем подумать?» «Условия отличные. Собственные проекты, свобода действий, достойный заработок. Даже обещали предоставить служебные апартаменты в первый год работы, пока не освоюсь». Николь вгляделась в его лицо. Слишком радостным оно было в противовес потухшему взгляду. — Снова врёшь? — Нет, правда. Могу показать переписку, если не веришь. — Не надо, верю. Она опустила голову и зафиксировала взгляд на пуговицы на его рубашке. — Раз всё так прекрасно, стоит соглашаться. — Да, наверное. Я тоже к этому склоняюсь. Совершив несколько дыхательных тактов, Николь снова взглянула на него и попыталась натянуть улыбку. — Тебе не обязательно уезжать. Можешь остаться работать у нас. У граффити отличные перспективы, и Карла будет рада. Корей глаза ласково скользнули по ее лицу. — У граффити есть ты. Это ее главный козырь. — Ты ведь сам сказал, что у нас получился хороший тандем. — Две акулы в одном бассейне, — Макс ехидно сощурился. — А ты смелая, мисс Адамас. Даже я бы не рискнул такое предложить. Он чуть отпрянул, поднял ее руку и покрутил вокруг своей оси, вновь прижимая к себе, но чуть плотнее. Сердце зашлось в сумасшедшем ритме, больно стучало, выбивая на грудной клетке слова прощания. Макс казался спокойным, и от этого ледяного спокойствия холод полз по спине Николь. «И все же тебе не обязательно уезжать», — проговорила она тихо, нервно шкрябнув накатками шов на его рубашке. «Здесь у тебя почва под ногами». — Хоть что-то. Ты хочешь все бросить и строить с нуля? Зачем? — Закаляет характер. Люблю проверять границы своих возможностей. Небрежно хмыкнул Макс, но в его глазах Николя разглядела лукавство и качнула головой. — Дело ведь не в этом. Это глупо. — Может быть. Но остаться здесь — значит снова все испортить. К тому же он наклонился к ее уху и Николь вздрогнула от теплого дыхания. «Видеть тебя каждый день и не иметь возможности прикоснуться, знать, что каждый вечер ты уходишь домой к другому, знать, что любишь его». Это пытка, и я ее не вынесу. Голос звучал глухо, хрипло, из самых глубин души. рвался вовне, словно против воли хозяина. Макс прижался губами к ее виску. Николь закрыла глаза. Стук в груди причинял все больше боли. По щеке скатилась теплая слезинка. «Прости меня!» — пробормотала она, сдерживая настырный всхлип. «Твоей вины здесь нет. Ты все сделала правильно!» Он смахнул пальцем ее слезу и улыбнулся. «Пора бежать. Может быть, еще успей на самолет. Будь счастлива, Николь Адамс». Он отступил на шаг от нее и, не оборачиваясь, пошел к выходу. Николь грустно смотрела ему вслед. Смотрела, как знакомые плечи и темная макушка все сильнее отдаляются, теряются в толпе. Близкий и чужой. Не ее герой и не ее будущее. Как знать... Решился бы он остаться, если бы Николя рассказала о Томе. Но надежд, которые не в силах оправдать, она давать не хотела. Выбор подразумевает альтернативу. В ее ситуации альтернативы уже не осталось. Стараниями Айрис будущее виделось размытым и туманным. Но Макса в нем быть не могло. Чувства остались там, на улочках Трентона, в любимых скверах и коридорах колледжа, в душе той Николь. Сердце нынешней разорвалось от боли и желало бы оказаться за тысячи миль отсюда, рядом с человеком, ставшим по-настоящему родным. Когда спина Макса скрылась в проеме двери, сердцебиение начало успокаиваться. И тут же снова участилось, когда с разницей в секунду после Макса в зал вошел Том. Дышать стало трудно. Николь прижала пальцы к губам, замерла и только смотрела, как Том ищет ее глазами среди толпы. Найдя, он уже не отводил взгляды. Пошел ей навстречу, тогда как Николь с огромным трудом удержалась, чтобы не рвануть к нему в объятья. За этот месяц тоска изъела душу насквозь, изувечила. Острым осколком разбитого счастья царапнула мысль, что Том пришел попрощаться. Том. Ее Том. И Юли. Лучи ламп скользнули по его напряженному лицу, в знакомых чертах которого Николь видела что-то новое. Складка между бровей стала глубже, мягкая линия скул заострилась, губы сжались в линию. Только серо-голубые глаза ласково окутывали и смотрели с прежним теплом. Он остановился в шаге от нее, неловко дернулись уголки рта. В обычной ситуации улыбка могла бы быть приветливой, однако сейчас выглядела скорее надломленно. Привет, родная. Николь словно скинула с себя слой застывшей глины. Обняла, всхлипнула, когда руки Тома обняли в ответ. Том, всё еще ее Том. Родной, уютный. Не верилось, что он рядом после всего, что от его дыхания по шее снова бегут мурашки, а ноги подкашиваются. Прости, хотел прилететь к объявлению результатов, но самолет задержали из-за метели. Заехал к тебе домой, постоял у двери, а потом позвонил в офис. Том. Ладони Николь легли на его лицо — Гладили отросшую щетину. Том улыбнулся смелее, провел руками по ее спине. «Прекрасно выглядишь. Поздравляю с победой». Она закивала в ответ, сглотнула комок скопившихся в горле слез. «Ты прилетел поздравить?» «Насовсем. А стажировка? Ведь еще неделя». Договорился с Франсуа, что оставшиеся пройду дистанционно. Он, конечно, был недоволен, но это уже неважно. Том опустил глаза, взял Николь за руку, провел пальцем по кольцу и, глубоко вдохнув, посмотрел на нее. Во взгляде сверкала решимость. «Николь, я говорил, что уже однажды потерял женщину, которую любил». «Тебя я не отдам, ни Максу, ни кому-то другому. Делить тебя я ни с кем не намерен». И Николь подтянулась на носочках, прижалась к нему губами, не дав договорить. От избытка эмоций кружилась голова. Объятия Тома стали крепче. Поцелуй дурманил голову, совсем как тот в парке, Когда поняла, что готова довериться этому мужчине, сделала выбор. Воздуха перестала хватать, и Николь оторвалась от него, прошептала ему в губы. «Тебе не придется. Макс — это прошлое, которое осталось в прошлом. А сейчас у меня есть ты». Том коснулся локона ее волос, сжал пальцами и выпустил целую Николь в лоб. Обнял, пленяя своим теплом и лаской, вновь возрождая вокруг нее стены сказочного замка. Николь прикрыла глаза, чувствуя, как в объятиях любимого мужчины затягивается гигантская изъяющая дыра в ее сердце. Под ногами появилась твердая почва, и волнение унималось. Она сморгнула с ресниц соленую каплю и одними губами произнесла «Будь счастлив, Макс Бейл». Читал Федор Суботин. Конец книги.